Глава 9 Милана проснулась у себя в комнате. Как же в ней было хорошо. На лицо падал солнечный свет, а за окном было лазурное небо. Как здорово, что где бы ты ни заснул, ты просыпаешься здесь. Вот это нужное и очень полезное изобретение. Милана встала, подошла к окну и открыла форточку. Ветра не было, но ритмичный шум волн наполнил комнату жизнью. Она закрутилась вокруг себя и увидела в углу комнаты Новый предмет. Это был небольшой камин. Нажав кнопку, она запустила в нем небольшие языки пламени за матовым стеклом. Интересно, настоящий или электронный? Наверное, электронный. Идя обратно к кровати, она обнаружила на кресле плед в английскую клетку. Еще и плед? Как прекрасно! Он был мягким на ощупь, немного ворсистый и крайне притягательный. Милана закуталась в него и легла обратно на кровать, заложив руки за голову. Она покачивала ногой, свешенной с кровати, и рассматривала свое жилище. Вид за окном, однотонные обои, несколько книжных полок, камин, кресла. Казалось, здесь есть все, что нужно, и можно было бы легко жить здесь вечно, читать и слушать море. Хотя еще лучше было бы искупаться. Она представила, как идет по этому песку, Он светлый, значит, не слишком будет горячий. Потом пробует воду, ты окажется сначала холодной, как всегда. Но если идти очень медленно, то тело успевает привыкнуть. А потом начинаешь плавать. Милана, как в грибке, замахнулась рукой назад, и что-то упало за кроватью на пол. Перевернувшись на живот и успешно пройдя квест, как достать предмет из-под кровати, не вставая с нее, она подняла коричневую папку. Открыв ее, она обнаружила в ней какие-то напечатанные листы мелкими абзацами. Как всегда, начав листать середины, Милана читала малопонятные формулировки. Принято поменять последовательность этапов. Смена лица представителю в соответствии с индивидуальными особенностями. Далее эксперимент в свободном развитии. На первой странице обнаружилась ее фотография и имя. Да это отсчет, который она вчера так резко потребовала. Сейчас было даже как-то неловко, что она вела себя так нетерпимо и даже где-то грубовато. Ну да ладно, вроде никто не обиделся. Отчет был совершенно неинтересным. Несвязанной фразы, никаких диалогов или схем, просто последовательность каких-то мелких отчетов. В одном говорилось, что она ведет себя в соответствии с теорией разбитых окон. Что за теория такая? Ей совершенно не хотелось вставать, но начала урчать в животе. Вдруг в дверь постучали. «Привет, это Карина. Ты не спишь?» «Нет, входи». В дверь просунулась улыбающаяся голова Карины. «Привет, у тебя так тихо за стеной. Я думала, ты спишь. Короче, я иду играть со всеми в игру в столовой. Помнишь, на которую ты смотрела вчера?» «Ну, что-то вроде помню, да. Пойдешь с нами?» с кем с вами?» «Ну, просто с компанией. Их тут человек семь и все хорошие ребята». «Человек 7 «Нет, я, пожалуй, здесь полежу». «Ну, как хочешь. Я пошла тогда. Потом встретимся еще». Голова пропала, а за дверью послышались быстрые удаляющиеся шаги, переходящие в бег. Милана встала и решила, что все же пора и поесть, иначе скоро это желание из приятного побуждения превратится в навязчивую и раздражающую необходимость. Она захватила с собой отчет. Все же нужно его отдать, раз он ей больше не нужен. Ну и может как-то наладить контакт с этой распорядительницей. Как же ей звали-то? Ой, как неловко. Ну да ладно. Милана вышла в коридор, напивая себе поднос. Однако, как только она дошла до двери комнаты с коробками, она ускорила шаг и замолчала. Когда она уже готовилась постучать в дверь распорядителя, её снова окликнула Карина. Она шла с Патриком. "Милан, точно не хочешь играть? Ну вот Патрик идёт с нами. Его мне удалось уговорить". Ну вот и снова к ней «Пришла наконец-то узнать, почему у тебя нет управления уровнем принятия?» «Чего у меня нет?» мила опустила руку и повернулась от двери к Карине. «Нет, ничего, это я так. Не нужно бежать». И Карина быстро убежала в столовую. «Она имела в виду пульт управления уровнем принятия в твоей комнате», — сказал Патрик. «Ну, чтобы ты могла сама выставлять, какой тебе нужен. Вот у Карины он выставлен на 6 «А он должен у меня быть?» «Я не знаю, но у Карины есть, и у Лоры есть». «А у тебя есть?» «Мне нет. Но у меня и комнаты вашей нет. Я недостаточно интересен для этого». «Кому не интересен?» «Я не уверен. Наверное, им». «Так, понятно, что ничего не понятно. Ладно, иди играй». «Спасибо за разрешение». Улыбнулся Патрик и ушел вслед за Кариной. Билана уже тоже хотела было пойти за ними, но папка мешалась. И девушка решила сначала быстренько её отдать, а уже потом со спокойным сердцем и ощущением отсутствия обязательств пойти позавтракать. Сегодня она возьмёт кофе с круассаном и малиновым джемом. И апельсиновый сок. Ммм, надо быстрее избавиться от папки. Милана быстро постучалась в дверь и довольно улыбнулась, когда ей ответил женский голос. Она вошла и увидела свою распорядительницу. «Вот я хотела отдать вам отчёт». «Добрый день». Рада вас видеть, Милана. Так быстро? Вы уже успели его изучить? Ну, в целом, да. Просто я думала, что вам он нужен больше, чем мне. Хорошо, давайте его сюда. Что ж, раз вы уже пришли, то я помню, вы хотели задать несколько вопросов. У меня к вам тоже есть вопрос. Хотите продолжить наши ответы на вопросы? Я хотела сначала позавтракать, но у меня есть один вопрос. Я хотел спросить, что такое теория разбитых стекол? Вы хотите спросить про это? Вы удивляете меня всё больше и больше, но хорошо. В прошлый раз вопросы начали задавать вы. Я предлагаю, чтобы сегодня начала я. Как вам кажется, это будет честно? Ну да, в целом мне совершенно всё равно. Я хотела спросить, в чём для вас разница между принятием и безразличием? Что? Это же совсем разные понятия. Всё равно, что в чём разница между бананом и океаном. Я не понимаю сути вопроса, извините. Я имею в виду, для вас где граница между ними? Ведь иногда, когда мы что-то принимаем и позволяем этому происходить, не вмешиваясь, то иногда можно подумать, что мы просто безразличны к происходящему, к тем людям, которые делают то, что делают. Нет, как же так? Если ты принимаешь что-то, то ты с этим согласен. А если ты безразличен, то тебе всё равно. Например, вы видите, что кто-то не принял индуса на работу из-за его национальности, и вы ничего с этим не делаете, хотя можете. Это значит, вы принимаете эту дискриминацию? Или это значит, что вам все равно? Может быть, это значит, что вы просто не хотите себе проблем?» — ответила Милана. «Может, вы боитесь, что если вы что-то скажете про индуса, то не индусу станет легче, а станет хуже вам? То есть станет еще одним безработным больше?» И индусу от этого ведь лучше не станет. Мне кажется, если вы решили бороться против притеснения индусов, то нужно делать нечто большее, чем возмущаться по конкретному случаю. Тут уж тогда нужно идти в депутаты или общественное движение за индусов организовывать. Дэма слушала очень внимательно, если было бы возможно делать ментальные записки силой мысли, то по напряженному выражению лица можно было бы подумать, что она вела внутренний конспект их беседы. Она опиралась головой на руку и очень внимательно, без улыбки, смотрела прямо на Милан. Когда Милана закончила, она немного помолчала и медленно произнесла. «А из этого для вас получается, что ведь по многим вопросам так детально нельзя погрузиться. И значит, нужно выбрать какую-то одну проблему и по ней бороться. И тогда будет логичным на другие уже не реагировать, так? Ну а как? Ты же не можешь...» Из-за животных бороться, из-за индусов, и за леса, из-за пожилых людей. Так и не хватит времени заниматься своими делами. И тогда к другим вопросам, получается, можно быть безразличным, да? Ну почему безразличным-то сразу? В примере же не я индуса на работу не взяла. Я бы взяла. А это и был бы мой вклад в поддержание справедливости в области индусов. Но я уже не очень понимаю, о чем мы говорим. Хорошо, давайте возьмем другой пример. Допустим, это касалось бы лично вас. Вы стоите на мосту и видите, что на парапете далеко от вас стоит парень и, возможно, собирается спрыгнуть, а, возможно, и просто решил так постоять. Что бы вы сделали? Ничего. Ну а если он спрыгнет? То есть это значит, что вы ему не помогли? Так вот, как здесь получается? Вы к нему проявили принятие или безразличие? Но ведь он и не просил меня. И потом, это его выбор. совершить самоубийство. Ну а если предположить, что это был минутный порыв? Может, его девушка бросила. И если бы он не прыгнул, то потом бы жил счастливо и долго, имел детей. Но это его выбор и его вопрос. Если он в какой-то момент жизни решил, что решитель не хочет жить, то это его право, и я должна его уважать. И это проявление принятия. Я принимаю его решение. А если бы это был ваш родственник? Слушайте, этот наш разговор уже напоминает мне какой-то тест про определение уровня марльного развития человека. Допустим, кто-то украл для своей жены единственный экземпляр вакцины от рака. И вот предполагается рассмотреть, прав ли он. Ну что делать полицейскому? Должен ли был полицейский помешать? А дальше начинается. А если полицейский его друг? А если брат? А если он брат его умирающей жены? И пошло-поехало. Вы много знаете о психологии. Ой, просто когда я училась на биолога биологопочвенном, то в соседнем здании с нами был факультет психологии. И их студенты часто приходили на нас тренироваться. Проводили тесты, тренинги, всякое такое. По желанию, конечно. И вы всегда желали? Конечно. Это и интересно, и приятно помочь коллеге-студенту. И результаты было забавно почитать. Хотя их не всегда присылали, хоть и всегда обещали. Похоже, в то время вы хорошо разбирались в том, что вы желаете. Милана замолчала. «Ладно», — нарушила паузу распределительница. «Итак, вы бы остановили брата от возможного самоубийства? Ну, я бы с ним поговорила и постаралась отговорить. А если бы не получилось отговорить? Ну, значит, это его решение. И вы бы спокойно смогли с этим дальше жить? А как иначе? Ведь если я буду вмешиваться в его жизнь, то где граница? Решать за него про женитьбу? По выбору профессии Про друзей?» «Нужно или принимать людей полностью, или никак?» «Нужно, нужно», — задумчиво проговорила женщина. «Нужно принимать». «Хорошо, но тогда скажите, пожалуйста, почему вы все еще ускоряете шаг, проходя мимо комнаты, в которой лежала женщина на коробках?» «Что? Откуда вы про это знаете?» а «Вот и ваш основной вопрос. Но скажите сначала про женщину, пожалуйста». Мы же так договорились. Знаете что? Белана откинулась на спинку стула и воинственно скрестила руки. Я не хочу об этом говорить. Но мы же договорились, — удивилась женщина. А тут недавно довели до моего сведения, что я имею право передумать. Имею же? Это вам решать. Тогда имею. И вот я им воспользуюсь. Она немного хлопнула рукой по столу. Я не хочу отвечать вам про эту дверь. И вопрос про теорию окон, или как там её, мне не интересен. Так что всё». Она помолчала и медленно убрала руку со стола. «Тем более, с другой стороны, я частично уже ответила на ваш вопрос. С теоретическим индусом мы разобрались, а вы мне не сказали ничего. Так что вы тоже в плюсе. Интересно, а человек какого цвета сообщил вам, что мы можем передумывать?» «Ой, опять вы про цвета». Милана закрыла лицо руками, но потом вдруг отбросила их и посмотрела прямо в глаза собеседницы. «Кстати, мне сказали, что мне должны были рассказать про цвета». «Должны были? Кто именно был вам должен?» Женщина сделала ударение на последнем слове. «Ну...» — растерялась Милана. «Просто все об этом знают и все это обсуждают. И я тоже хочу знать, раз уж я ношу эту синюю одежду. И это говорит о чем-то всем, кроме меня». «Мне кажется, это не совсем справедливо. Вы согласны?» «Справедливость у каждого своя». Милана нахмурила брови. Но не было паузы, чтобы она что-то вставила в ответ по этому поводу. «Ну, раз вы хотите, то, конечно, вам расскажут, но это буду не я. Сейчас придет мой помощник, и у него будет некоторое время, чтобы побеседовать с вами по этому поводу. Хорошо?» «Хорошо. Спасибо вам за общение. Было очень-очень интересно». Женщина встала и направилась к двери за своим креслом. «Подождите!» — крикнула Милана. «Что такое?» — улыбнулась она. «А ещё мне говорили, что у людей с моим, ну, типом комнат, мне должны...» — Милана улыбнулась и поправилась. «Ну, не должны, а я имею в виду, что у других людей, кто живёт в таких комнатах, например, у Карины, есть пульты для управления уровнем. Не помню, как называется, но там есть счётчик над кроватью, и у меня там десятка». И вроде должна... То есть есть возможность у других это менять. Вот. Подождите, у вас нет пульта управления уровнем принятия? Я так понимаю, что нет. И у вас уровень стоит на 10? Да. Распределительница резко повернулась к серому матовому прямоугольнику в стене и напряженно смотрела туда несколько секунд. Она закусила губу, но почти тут же снова заговорила. Теперь понятно, почему вы задаете такие неосновные вопросы. «Пульт вам сейчас принесут». И она посмотрела на Милану, улыбнулась, но уже не так широко. Казалось, она параллельно прикидывает в голове что-то еще. «Наверное, вы захотите задать мне еще несколько вопросов. Если захотите, то приходите. Я вам на них отвечу». Она улыбнулась своей обычной открытой широкой улыбкой. «У меня ведь теперь фора по ответам. Хочу выровнять баланс». но если вы согласитесь ответить на мои вопросы, я буду рада». У меня ещё есть к вам парочка. Например, почему вы не задаёте вопросы, которые вас интересуют? Она весело посмотрела на Милану. Что вы имеете в виду? Мне кажется, что вы хотели бы узнать ещё раз, как меня зовут. Ну, я... Рошель. Меня зовут Рошель. Ну что ж, вот и помощника, мне пора идти. Буду рада увидеться ещё. Я очень рада, что выбрала вас. Хотя, наверное, это вы выбрали меня. «До свидания». И она скрылась за дверью. Послышался какой-то шепот за дверью, и через секунду из-за нее вышел парень с двумя рыжими прядями. «Не может быть! Крашеный рыжий!» Так он помощник распределителя. Он сел сначала на место распределителя, потом подскочил с него, покосился на серый прямоугольник в стене, сел на два стула ближе по направлению к Милане, но потом максимально незаметно, но все еще очень явно, переполз на стул назад, подальше от девушки. Он кашлянул, снова покосился на прямоугольник и начал разговор, ставя неестественные паузы между словами. «Добрый день. Меня зовут Роланд». И тихо быстро продолжил. Хотя для вас это, наверное, не очень важно. Милана уже набрала воздуха, чтобы запротестовать, но он поднял руку, хотя потом снова взглянул на серый квадрат и быстро убрал ее. «Я здесь, чтобы рассказать вам». о цветовом распределении, отличительных особенностях каждого цвета и принципах эффективной э, коммуникации друг с другом. Он снова кашлянул. Это может занять длительное время. Поэтому э, нам важно решить, с какого цвета мы начнем. Как бы вам хотелось. Он впервые взглянул прямо Милане в лицо, но тут же отвел глаза. «А вы помощник распределителя?» «Да». Он снова бросил быстро взгляд на серый квадрат. «Это я». Ну, по крайней мере, на данный момент. Милане он как-то сразу не понравился. От него веяло одновременно и опасностью, и неуверенностью. Хотелось ему насолить, сказать что-то в пикун, но при этом хотелось узнать уже наконец-то про эти хоть еще и непонятные, но уже надоевшие цвета. Поэтому Милана сдерживала поток язвительных замечаний, которые приходили ей на ум. Например, положено ли помощнику быть таким неуверенным по должности, или это ваша личная черта? Или как здорово, что теперь вы не только смотрите на меня, но еще и разговариваете со мной. Может быть, я, я зря сразу приступил так быстро к делу? Ну, если хотите, мы можем поговорить сначала о чем-то отличенном. Например, об отчете. Я так понимаю, вы его уже прочли? Вам понравился мой отчет? Ваш? Это был ваш отчет? Да, мой. Ну, конечно, соглашусь с вами, что он, возможно, не вполне э, не, недостаточно... Я бы сказал, что есть некоторые линии, которые, возможно, было бы, ну, так сказать, немного улучшить или, или даже, можно сказать, углубить, но если брать в целом, при произношении этой не слишком связной триады он начал медленно кружиться на стуле и в своих непонятных движениях остановился, полуотвернувшись от серого, явно мучившего его прямоугольника. Милана, поняв, что в словах смысла она и найти не может, Удивленно наблюдала за этими странными наборами движений. Складывалось впечатление, что он изо всех сил старался сделать их небрежными и случайными, но при этом их нескладная намеренность все еще была весьма очевидна. Было даже интересно, к чему все это ведет и чем эта пантемима закончится. Притом он продолжал произносить обрывки фраз. И если учесть тот аспект, что, э, можно сказать, Этот отчет был создан в попытке, то есть для того, чтобы максимально сфокусироваться на самой идее скорее, нежели на, на... Сидя правым боком к прямоугольнику, он поднес левую руку к уху, но вместо того, чтобы почесать его, он отвел ее подальше и начал указывать пальцем в сторону прямоугольника. Билана хотела посмотреть в указываемую сторону. Но тут голос помощника поднялся на произносимом слоге, что остановило движение Миланы, и он еле видно покачал головой и продолжал, нежели на описании всех деталей. При этом можно отметить и похвальную, если не похвальную, то, может быть, хотя бы старательную попытку со соответствия. Теперь к пальцу прибавились и глаза, которые указывали на прямоугольник, а выражение лица приобрело вроде как просительный вид, всем нормам написания отчета. И вот если принять все это во внимание, он продолжал смотреть прямо в глаза милане то согласитесь, что отчет вполне можно, по вашему мнению, счесть нормальным. Последнее слово было произнесено даже непонятно с какой интонацией. Побудительный или вопросительный, и совершенно неожиданно в конце этой фразы он очень отчетливо подмигнул ей левым глазом. «Но это уж слишком. Это мы уже проходили, и Милане это надоело». «Послушайте, я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — сказала она быстро и с напором. «Если вы не знаете, то тестирование моего уровня принятия уже закончилось, так что вы можете вести себя совершенно нормально». Она немного остановилась, вспомнив Патрика и свою такую же претензию по отношению к нему. Но ведь Патрик на нее не глазел, поэтому ей в голову пришла другая идея. И она продолжила. «И раз уж вам интересно сначала поговорить о чем-то не несвязанном с цветами, так сказать, завести диалог, то давайте вы мне сначала расскажете». Глаза помощника начали округляться, а рука медленно подниматься ко рту. «Зачем вы подглядывали за мной в столовой, а?» «Я?» Юноша замер и с каким-то как будто страхом смотрел на Милану. Потом, вдруг очнувшись, он отпустил свой отчет, в который неизвестно, когда успел вцепиться и тот упал на пол. Помощник тут же, чуть не упав со стула, полез за ним, и как только он оказался слева от стола, если не сказать под столом, то тут же его взгляд устремился на Милану. Сначала он приложил палец к губам, а потом он сложил вместе ладони, словно внезапно решил помолиться, и начал не сильно мотать головой. Видимо, решив, что его пантомима недостаточно ясна, он беззвучно сказал что-то и продолжал смотреть на Милану. Девушка поняла, что от нее ждут ответа, но, к сожалению, она совсем не разобрала по губам, что там хотел донести до нее помощник, находясь, по его мнению, вне видимости серого прямоугольника. Но он сидел такой несчастный, вроде напуганный, как будто возлагал на Милану какие-то надежды, что не помочь ему было нереально. конце концов что она теряла возможность злой шутки торжества неясной справедливости и потом если что она ведь может передумать поразмыслив таким образом Милана кивнула надеясь что она соглашается на что-то не очень большое и трудное помощник приободрился и начал вылезать из-за стола как далеко уупчет извините что так получилось так что вы говорили я я... «Я говорила, что... что кто-то смотрел на вас в столовой?» «Да, но я имела в виду, что... что мне показалось ваше лицо знакомым. Наверное, я видела вас в столовой». Она выжидательно смотрела на помощника, тот вроде расслабился и чуть заметно кивнул. «А отчет вам как?» Он весь съежился и смотрел на Милану из-под лобья. Я не успела составить о нем определенного мнения, Милана решила, что нужно показать, что в конце концов она тут тоже ставит условия и контролирует ситуацию, пусть и непонятно, в каком ключе эта ситуация развивается. У меня не было такой задачи, но я подумаю о вашем вопросе и смогу сказать вам свое мнение позже. Ему явно было важно ее мнение, а ей хотелось иметь на этого подозрительного человека хоть какую-то возможность влияния. Хоть на что-то ей хотелось иметь влияние в происходящем. Он явно много чего мог рассказать, но что именно он собирался ей поведать, было непонятно. «Ай, как дети, в самом деле!» — подумала Рошель, наблюдавшая всю эту ситуацию из-за стекла за прямоугольником. Но помощник явно был доволен ответом. Он снова покосился на прямоугольник и, расправив плечи, спокойно произнес. «Хорошо, и так с какого цвета вы хотели бы начать?» «Ну, давайте с нашего с вами». Помощник вдруг вскинул брови и громко втянул воздух. «То есть я хотел сказать с моего цвета, синего. Хотя я так понимаю, что есть и четвертый цвет, бежевый, как у вас сейчас». «Нет, нет», — быстро заговорил он, делая невозможно вставить слово «собеседница» в его монолог. «Четвертого нет. Бежевый — это отражение той ситуации, в которой находится носитель одежды. Но об этом полагаю потом. Итак, синий». Он поёрзал на стуле, как будто что-то вспоминая, потом устремил взгляд куда-то в бок и начал декламировать. У синих людей наиболее развитая часть мозга, называемая корой головного мозга. Она отвечает за формирование и распознавание причинно-следственных связей, работу с абстрактными понятиями и поиск различных вариантов развития ситуации в будущем. Соответственно, это люди будущего. То есть он сбился, посмотрел на Милану и заговорил быстрее. Я не имею в виду, что такие люди будут жить в будущем, но я имею в виду, что они большую часть времени размышляют о будущем, о возможных выгодах, рисках и последствиях того или иного своего поступка, слова или действия. Например, красные нацелены на настоящее, а зеленые больше руководствуются своим опытом в предыдущих ситуациях и действуют, исходя из него. А синие пытаются как бы предугадать развитие ситуации, и свои нынешние действия построить таким образом, чтобы в будущем им было наиболее вероятно хорошо. Или не им, а о ком они думают в этой ситуации. Он снова покосился на прямоугольник и вздохнул. Я понятно излагаю? Почти понятно. Хотелось бы лучше понять вообще, к чему все это приводит. Ну то есть зачем мне или кому-то другому знать, что я вот, например, синяя? В целом и общем это вообще про что? Про какие-то мои особенности работы мозга? «Да, абсолютно верно», — обрадовался помощник, улыбнувшись и поднял указательный палец вверх. «Абсолютно вы уловили самую суть». Он уже бодрый, даже несколько торжествующий, посмотрел на так интересующий его прямоугольник. «Ваш цвет отражает, как и цвет одежды всех остальных, особенности работы вашего мозга, так сказать, его специализации. Зная, в чем ваш мозг наиболее силен, а где, наоборот, ваши черные дыры, если вы позволите мне выражаться фигурально и образно». Жестикуляция помощника все увеличивалась, а поза становилась более расслабленной. «Зная это, вам легче понимать себя, а другим вас». И по аналогии он сделал паузу, и Милана уже испугалась, что он ожидает, что она, как в школе, должна проложить ему эту аналогию. Но помощник, то ли увидя полную неготовность своего ученика, то ли просто набравшись сил для дальнейшего повествования, продолжил сам. «Зная типичную специфику работы мозга других цветов, вам будет проще понимать их и общаться с ними». «Но при здесь поведение?» — можете спросить вы. «Дело в том, что именно особенности работы мозга определяют ваше типичное поведение». «Безусловно». Он поднял по направлению к Милане открытые ладони, как будто пытаясь прекратить поток невысказанных Миланой возражений, Вы можете сказать, что все люди разные. Конечно, это совершенно точно. Но никак не противоречит факту наличия трех типичных моделей работы мозга. При этом именно основы, база поведения будет одинакова у всех людей с одной моделью работы мозга. Вы можете сказать, что слово «модель» тут не очень применимо, но Милана прервала помощника. Применимо-применимо. Оно достаточно применимо здесь для того, чтобы вы могли продолжить и вернулись к сути. Как именно мой мозг определяет мое поведение? Отличный вопрос. Перечисленные мной ваши особенности, так сказать, синего мозга, проявляются в том, что для синего типа характерен развитый, так называемый, академический интеллект. Они хорошо понимают абстрактные математические, физические, философские понятия. За счет быстрого улавливания причинно-следственных связей они легко осваивают так называемые точные предметы. Они легко могут понять, какое событие привело к тому или иному результату. Они видят плюсы и минусы различных вариантов решения сложных ситуаций. Но это также приводит и к тому, что они не могут быстро принять решение. Им важно понять всю ситуацию, собрать всю информацию, обдумать, как их решение может отразиться на будущем. поэтому решения они принимают долго, часто так и не принимают. Но если приняли, то это почти навсегда. Они редко передумывают. Из этого также следует, что они не спонтанны, не любят внезапных перемен. Да и перемен вообще они обычно не любят. Помощник разошелся. Он с упоением рассказывал переполнявшую его информацию. У Миланы складывалось впечатление, что он читает лекцию не для нее, а для целого воображаемого им зала, где люди задают ему вопросы и конспектируют каждое его слово. Он так погрузился в свой рассказ, что даже перестал коситься на прямоугольник, который, как заметила Милана, погас где-то в середине рассказа про цвета. Как бы внимательно она ни старалась слушать, она испытывала странную смесь чувств по отношению к помощнику. С одной стороны, он явно старался ей все объяснить, Был забавный, несколько робкий, по-ребячески наивным. Но, с другой стороны, что-то в нем отталкивало Милану. Вызывало желание защититься, а может быть, даже как-то немного ему отомстить. Но за что? «Так как эмоциональный и социальный интеллект, — продолжал Роланд, — находится у синих людей в подчиненном состоянии по отношению к логической составляющей интеллекта, то им бывает сложно понять эмоции и настроения других людей. Они не сразу понимают, нравятся ли они человеку, Почему человек подавлен? И даже то, что он в принципе подавлен, может быть им непонятно. Тут он опять осёкся, остановился и вернулся из своего воображаемого зала слушателей к Милане. Я сказал даже в том смысле, что для людей другого цвета настроение и эмоциональные взаимоотношения людей являются очевидными. Кого что обижает, кому кто нравится, кто грустит, а кто задумчив. Для таких людей будет очевидно. А вот для синих это может быть загадкой. Поэтому они могут обидеть и не заметить. Или не заметить, что кто-то любит их, а кто-то только изображает, что любит. Он вдруг покраснел. «Только вы ничего не подумайте, ничего такого. Это я просто для примера сказал. И ни на что, и ни на кого не намекаю». «Точно?» Билана с улыбкой посмотрела на него, стараясь при этом состроить серьезное лицо. «Честное слово». Он приложил руку к груди и несколько испуганно смотрел на собеседницу. «Ладно, я ж пошутила. У тебя, я смотрю, эмоциональный интеллект тоже в подчиненном состоянии, так?» и «Я не уверен, могу ли я...» Он снова покосился на прямоугольник. «И давно он...» Помощник обратился к Милане, но тут же резко замолчал. «То есть я так давно рассказываю и не задаю вам вопросов? Это неправильно. Вам все понятно?» «Ладно, ладно», — она улыбнулась «Давно. Прямоугольник погас давно». Она улыбнулась и сделала долгую паузу, наблюдая за его реакцией. Но он просто потопил глаза. «Вопросов я не имею. Пока». Она выделила последнее слово. «Но если, а точнее, когда они у меня появятся, то как я смогу их вам задать? Тут, к сожалению, нужно будет обратиться к распределителю. Я не имею полномочий для назначения таких встреч». «Да?» «Тогда я хочу просто для информации сказать, что люблю обедать в столовой». И, возможно, к обеду я составлю более чёткое мнение об отчёте. Скорее всего, это даже произойдёт к концу обеда». Она подмигнула ему правым глазом, так как сидела левым боком к прямоугольнику, хотя сейчас он был совсем неотличим от всей стальной стены. но кто его знает? Что в этом прямоугольнике так смущает помощника? Его цвет или сам факт его существования в этом помещении? Помощник застыл. Через три секунды он ответил на подмигивание. Милана поняла, что они о чём-то договорились. «Так, а что там по поводу этого, как его, э, переключателя уровня принятия?» Повышая голос, принесла Милана. «Вы про пульт управления уровнем принятия? Точно, извините!» Он сделал особенный нажим на последнее слово. «Вот он!» Помощник вынул из кармана какое-то устройство размером с зажигалку и передал его Милане. С одного его конца был нарисован плюс, с другого — минус. «И как это работает?» «Если вы нажимаете на плюс, то уровень повышается, а если на минус, то понижается». «Серьезно?» — улыбнулась Милана. «Никогда мы не догадалась. Ну, в целом, данное обозначение считается интуитивно понятным и используется...» «Да шучу я!» — перебила его Милана. «Извини. Ой, то есть извините. Я просто хочу узнать в целом, что это вообще за уровень принятия и как мне понять, какой уровень мне установить». «Ах, вы об этом? Ну, конечно, я должен был догадаться. Я, к сожалению, не совсем готов. Я не повторил инструкцию по описанию, но сейчас попробую своими словами. Уровень принятия измеряется от нуля до десяти. Десятка — это уровень максимального принятия. Есть гипотеза, что более высокий уровень принятия уже перейдет в безразличие, а если его будет еще больше, то и в апатию». Десятка — это когда вас ничего не удивляет. Знаете, как во сне? Ведь во сне мы ощущаем всё реальным и естественным, но при этом там может происходить невероятное. Вы общаетесь с умершими, кто-то может исчезать или превратиться в другого, вы можете уметь летать. Но всё это вы воспринимаете как будто так и надо. Вот такое принятие действительности — это уровень 10. Он характеризуется спокойно-радостным настроением. Нет переживаний, тревожности, беспокойства, паники. Ничего такого. Про 10 я понятно объяснил. Да. То есть, получается, все люди на десятки чувствуют себя одинаково? Почти. Эти уровни накладываются на индивидуальный уровень принятия человека. Вот, например, у вас он сам по себе достаточно высокий, поэтому то самоощущение, которое у вас будет на восьмерке, для кого-то уже может быть десяткой. Но повышая уровень на один шаг, вы оба станете на 20% восприимчивее. Так, э, допустим, понятно. А ноль? Легче для понимания продолжить объяснение с пятерки. Хотите сделать так? Ну ладно, давай так. Нет, ну если вы хотите именно с нуля? Ничего я не хочу, перебила его Милана. Я уже хочу что-то понять, поэтому рассказывай как понятнее. То есть просто рассказывайте. Ну хорошо, 5 — это ваш естественный уровень. То есть если вы не пользуетесь этим прибором, то вы находитесь как раз на шкале 5 этого прибора. Как мы уже с вами говорили, это пятерка для всех индивидуально А вот уменьшение на единицу после пятерки ведет к понижению уровня принятия на 20%. Но это направление не слишком изучено. Ну, кому нужно его уменьшать? Так а зачем оно тогда есть? Ну, это просто... Для свободы выбора, так сказать. А что все же происходит, если кто-то его выберет? Ну, он станет более критичен, более мнителен, будет более нетерпим к различиям, более склонен быть индивидуалистом, возможно. Тут я могу быть неправым, так как это почти не изучено. Все-таки суть прибора — возможности временно увеличить уровень принятия. Так и зачем это? Мне кажется, вы уже разговаривали об этом. я не знаю, может быть, кто-то другой вместо меня лучше бы это объяснил». «Ну, а если буквально в двух словах?» «Ну, для уменьшения стресса от резкого изменения реальности, чтобы не вызывать панику и сохранить способность человека воспринимать новую информацию конструктивно. Ну, чтобы, несмотря на стрессовую ситуацию, он вел себя типичным для него образом. Вот если в двух словах». Милан отметила про себя на будущее, что нужно его просить все формулировать в двух словах. Это у него получается гораздо лучше. Вдруг браслет на руке помощника засветился розовым. О, как пролетело время. Мне пора идти, если у вас нет вопросов по этому материалу. Он снова стал ерзать на стуле и смотреть в сторону кресла распределителя. То есть мне в любом случае пора идти, но если у вас есть вопросы, то я могу постараться... Подождите, а когда вы мне расскажете про другие цвета? Еще же зеленый, красный, все-таки бежевый. Да, да, да, не беспокойтесь. Вам когда удобно? Да хоть через час. — Я вам сообщу. Или же не я. То есть вам сообщат. — До свидания. — Подожди, еще один вопрос. По теме материала. Милана особенно выделила последние слова. — Какой? — Так в чем моя сила? — Какая сила? — Ну, в чем сила синего человека, как я? — Сила? — Что-то я не очень понимаю вопрос. — Ладно, забудьте. — До свидания. Милана снова ему подмигнула. Он подскочил и, задев стул, скрылся за дверью распределителя. Информация в голове Милана на удивление не укладывалась. Не то чтобы она была сложной или неинтересной, но как будто она была несущественной. Девушка положила пульт в карман, глянула на почти невидимый сейчас прямоугольник и вышла из комнаты. За дверью на нее тут же обрушился аромат столовой. Она поняла, что с утра так ничего и не ела.